Глава 3. Цунами. После маминого срыва в 1986 ее психическое состояние становилось все хуже и хуже. За четыре года у нее было шесть приступов шизофрении, и после каждого она проводила в больнице от одного месяца до трех. Я боялась маминых приступов из-за того, что во время них Она очень сильно менялась и из-за неприятных воспоминаний, которые каждый из этих рецидивов болезни оставлял. Я помню, когда один раз за мамой приехала полиция, она разговаривала с телевизором. Полицейские стояли в гостиной, а на их туго затянутых ремнях время от времени оживали рации, взрываясь потоком сообщений. Я сидела на кушетке и и теребила кайму моей розовой ночной рубашки, а полицейские застегивали на маминых запястьях наручники. Мама никогда не отправлялась в больницу по собственной воле. В психбольнице ее существование было крайне аскетичным. Одноместная палата с отталкивающим грязь покрытием на полу, тумбочка для личных вещей и раковина для умывания. Взгляд мамы был расфокусированным, а глаза пустыми. Со временем частота употребления наркотиков увеличилась в два или три раза. То, что она совершенно не в себе, становилось очевидным, потому что она теряла возможность говорить законченными предложениями и по месту на сгибе локтя, которая от постоянных уколов превращалась в сплошную воспаленную рану, похожую на раздавленную сливу. Я начала ценить время, проведенное мамой в психбольнице. Если у мамы была возможность, она постоянно принимала наркотики. Единственными периодами, когда она их не принимала, были пребывания в больнице. На антинаркотических плакатах в школе было написано что наркотики — это форма замедленного самоубийства. Я начала думать, что психбольница — это единственный способ спасти маму. После того, как она в ней оказывалась, у меня появлялась небольшая надежда, что она перестанет торчать. После каждого пребывания в психбольнице North Central бронкс казалось, что мама в состоянии начать новую здоровую жизнь. Она прибавляла в весе, что было особенно заметно по талии и бедрам, темные круги под глазами исчезали, и прекрасные черные волосы снова казались блестящими и густыми. Мама начинала регулярно посещать встречи анонимных наркоманов. Около зеркала появлялись яркие брелки, которыми в анонимных наркоманах отмечали определенные периоды жизни без наркотиков, день, неделя, месяц, но мама всегда срывалась. С гнетущей неизбежностью у мамы наступал новый период. Она переставала ходить на собрания, она сидела в комнате перед телевизором, перепрыгивая с канала на канал. Наступало время идти на собрание, но она этого не делала. Она пропускала одно собрание, второе, третье, Когда приходил месячный чек с пособием, мама спускала все деньги за выходные. После этого она несколько дней спала, не просыпаясь, а телефон разрывался от звонков из анонимных наркоманов. Как выяснилось, кокаин полностью убивал эффект препаратов, которые она принимала в психлечебнице. После периода употребления наркотиков маме снова надо было лечиться, и папа превращался в родителя-одиночку, который должен был взять на себя всю заботу о детях. Надо отдать ему должное, в периоды маминого лечения папа был на высоте. Точно так же, как маме, проще было держаться в рамках семейного бюджета, когда папа сидел в тюрьме, так и папа в мамином отсутствие умел растягивать социальные деньги на весь месяц. Я вдруг поняла, что суммы пособия, которую мама с папой просаживали за несколько дней, хватает на то, чтобы целый месяц, каждый день есть обед и даже перекусывать по вечерам. Напевая любимые мелодии старых хитов, папа проводил несколько часов у плиты, жарил стейки по 2 доллара и подавал их с гарниром из картофельного пюре или макарон. Два раза в неделю мы навещали маму. И в эти дни папа давал нам с Лизой по четыре двадцатипятицентовые монеты. Половину я сохраняла и клала в копилку в форме винни -пуха. Я собирала эти деньги не на что-то конкретное, а просто для того, чтобы взвесить в руках копилку и сказать себе, что все деньги внутри принадлежат мне. К окончанию четырехлетнего периода, в который мама периодически попадала в психбольницу, я могла точно посчитать время ее пребывания в клинике по количеству монет. К середине 1990 у меня набралось более 20 долларов мелочью, но потом мама нашла их и потратила. Я называла эти деньги сумасшедшими 25-центовыми монетами, по аналогии с состоянием мамы, лежавшей в психлечебнице. Когда мама лежала в клинике, папе было легче экономить, потому что он не так часто, как она, употреблял наркотики. Всего семь или восемь раз в неделю. Папа не устраивал себе загулы, постоянно покупая наркотики, пока у него есть деньги. Казалось, что он был почти счастлив, когда не торчал. Сразу после маминой выписки у родителей были короткие периоды, когда они употребляли мало. В такие дни мы все вместе ходили смотреть кино, мама расчесывала мне волосы, а папа пылесосил ковер и каждую неделю посещал библиотеку. Но я знала, что светлая сторона родительских характеров рано или поздно может, как движение маятника, смениться на темную, когда они полностью уходили в себя и в наркотики. Движение этого маятника определялось различными стадиями маминой психической болезни. Летом 1990-го привычное движение маятника их судеб резко изменилось, и родители ушли в восьмимесячный загул. Этот период совпал с худшим периодом их супружеских отношений. Отношения родителей как пары становились все плачевнее. Они сильно ухудшились за последние четыре года самый долгий период пребывания мамы вне клиники. В это время изменилось и мое отношение к маме. Я ловила себя на мысли, что желаю, чтобы ее снова забрали в больницу, чтобы она снова окончательно сошла с ума. Я хотела избавиться от негативной атмосферы, которая сложилась вокруг матери. Это было лето перед тем, как мне исполнилось 10 лет. После многочисленных громких ссор и споров, зачинщицей которых являлась главным образом мама, родители начали спать раздельно. Причиной раздоров явились мамины подозрения, что с папой что-то не то, что, возможно, он ей изменяет. Он виноват, говорила мама, он что-то задумал. После каждого нервного срыва матери и ее пребывание в клинике доктора заявляли, что она окончательно излечилась. Тем не менее, в последнее время у мамы появилось странное чувство, что с папой что-то не то. У нее возникали какие-то подозрения. Лизи, у него определенный склад характера, ты поймешь, о чем я говорю, когда подрастешь». Мама во время болезни много чего себе придумывала, однако и я начала задумываться, верить мне папе или нет. Я защищала папу перед мамой, но иногда задумывалась, чем он занимается во время своих долгих и необъясненных нам уходов из дома. Иногда я вспоминала один связанный с папой, смутно запомнившийся мне эпизод. Мне тогда было шесть. А Лизе восемь лет. Мы вместе с папой шли гулять в парк. По мере приближения к парку, папа вдруг отпустил мою руку и подтолкнул в сторону Лизы. Я запомнила, что в этом действии было что-то необъяснимое и подозрительное. Иди с Лизой, она отведет тебя к Меридит. Мне показалось странным, почему сам папа передумал идти с нами в парк. Я потянулась к нему, но папа оттолкнул меня, его руки тряслись. «Пошли», — сказала Лиза, — «пойдем к Мередит, вот она впереди». На другой стороне улицы, у начала тропинки, ведущей в парк, стояла девочка подросткового возраста, улыбалась и приветливо махала нам рукой. Помню, что у девочки были каштановые волосы. Через несколько лет Лиза подтвердила, что это был реальный случай. Она сказала, что до того, как папа познакомился с мамой, у него родилась дочка, наша сестра по имени Мередит. Папа ушел из той семьи, когда Мередит было всего два года. Я не могу припомнить ни одного случая, когда папа упомянул имя Мередит при маме. Мередит никогда нас не навещала. Иногда мне казалось, что я выдумала это воспоминание, в глубине души, зная, что это не так. Иногда мы с Лизой говорили, что было бы неплохо встретиться с Мередит и познакомиться с ней поближе. Папа очень много времени проводил вне дома, поэтому я могла только догадываться, чем он в это время занимается. Иногда папино поведение казалось мне загадочным. Было ли поведение папы действительно таковым, или нам только казалось, но мама была очень враждебно настроена по отношению к папе. За словом в карман не лезла, высказывала все, что думает, кричала и провоцировала. Папа воспринимал ее выходки спокойно и относился к ним с безразличием. «Всему есть свои пределы. Через какое-то время просто перестаешь обращать на это внимание», — говорил он мне. Подобные отношения вызывало еще больше негатива со стороны мамы. Неудивительно, что они в конце концов перестали быть парой, и когда мама переселилась на диван, казалось, что она должна была сделать это значительно раньше. С переездом мамы в гостиную пространство превратилось в настоящую помойку. Повсюду валялись окурки, сигарет, спички, ключи, нижнее белье, Старые журналы, тарелки с присохшими остатками еды и жужжащими над ними мухами. Днем мама спала, а папа был в городе. Я ходила на цыпочках, чтобы ее не разбудить, закрывала окно, чтобы на нее не дуло, и укутывала ее одеялом, чтобы она не простыла. Стоя у маминого изголовья, я чувствовала запах пивного перегара из ее рта. Проснувшись, мама несколько раз в день бегала в магазин за гигантскими бутылками пива, которые она выпивала жадными глотками и часто плакала. Теперь мама с папой перестали торчать вместе. Папа мог читать, сидя около настольной лампы, и смеялся так громко, что было слышно в туалете. Он старался не конфликтовать с мамой, не пускать ее в спальню и не давать ей свои книги. Если в спальне было все необходимое, старые журналы, аккуратно сложенные в замысловатой, одному ему понятной последовательности, и у кровати стояла пустая бутылка из-под лимонада, чтобы не надо было выходить в туалет, папа мог часами не выходить из комнаты. Чтобы чувствовать себя спокойно, Ему достаточно было знать, что он плотно закрутил крышечку на бутылке лимонада и все ручки на газовой плите повернуты на выкол. Когда ссоры родителей становились слишком громкими, мы с Лизой запирались в своих комнатах, расположенных в противоположных концах квартиры. Лиза слушала музыку, я читала. Сидя за столом, я читала папины «Детективы», биографии и другие книги на совершенно разные и неожиданные темы. Скорость моего чтения увеличилась, и я заканчивала книгу за неделю. Это помогло мне успешно сдать все тесты в конце учебного года, несмотря на то, что моя посещаемость школы была весьма спорадической. Я могла неделями не появляться в школе, но была в состоянии разобраться и понять любой литературный материал, который мне предлагали. После успешной сдачи экзаменов меня переводили в следующий класс, совершенно не задаваясь мыслью, выучила я что-нибудь в школе или нет. Через некоторое время я начала искать развлечения, не связанные с чтением или школой. Мне надо было забыть то, что происходит у меня дома. Свои экспедиции и исследования района, в котором мы жили, я начала сразу после окончания первого класса. В июле 1987 я познакомилась с братьями Риком и Денни. Хотя между ними было два года разницы, они были настолько похожи, что их часто принимали за близнецов. У обоих были прекрасные зубы, кожа цвета сладкой карамели и одинаковые прически. Я была на год младше Рика и на год старше Дэнни, отчего чувствовала себя словно их сестра, правда, без пуэрто-риканских корней. Мы познакомились, когда братья прыгали на выброшенном на свалку матрасе на Юниверсити Авеню. Они были грязными, почти дикими, как и я сама, и не похожими на моих ровесников из школы. Я поняла, что с ними мне будет легко завязать контакт. «Можно мне попрыгать на вашем трамплине?» спросила я Рика, который скакал на матрасе. «Пожалуйста», — ответил он и улыбнулся. В тот день мы провели за игрой целый час, разговарившись, Мы поняли, что у нас много общего. У Дэнни в детском саду номер 261 была та же воспитательница, что и у меня. Точно так же, как у меня, их любимой едой были макароны с сыром, производство компании Крафт. Рику прятки нравились больше, чем игра «Шумное море замри». И мы с ним родились в один день, только он был ровно на год старше меня. В тот же день я оказалась в их вычищенной до блеска трехкомнатной квартире в окружении их родственников, старшего брата Джона, младшего Шона и мамы, которую тоже звали Лис. Она приятно пахла специями и широко улыбалась мне, накладывая щедрые порции риса с бобами. Потом мы допоздна рубились с братьями в видеоигру. Я уснула, не раздеваясь, и кто-то заботливо накрыл меня одеялом. На протяжении последующих трех лет я стала почти членом их семьи. Я постоянно оставалась у них ночевать, ела еду, приготовленную по латиноамериканским рецептам, ходила вместе с ними в зоопарк в Бронксе и была запечатлена на многих семейных фотографиях. Было бы любопытно узнать реакцию незнакомого человека или нового друга семьи Фернандес, который, рассматривая фотографии, видел, как я позирую во время причастия братьев или обнимаю их бабушку во время семейного пикника. По снимкам было видно, как я расту и взрослею вместе с Риком, Дэнни, Джоном и Шоном. Моими любимыми фотографиями Были те, которые снимали во время наших совместных с Риком дней рождений Мама Рика просила написать кремом наши имена на торте На фото видно, как мы с Риком задуваем свечки А руки, хлопающие в ладоши мамы Лис Размазаны и похожи на крылья калибри в полете Из-за низкой выдержки фотоаппарата Я очень любила их семью но никогда не рассказывала им, что происходит в моей собственной. Рик, Дэнни и Лис, конечно, спрашивали меня, но я не выдавала семейных секретов и каждый раз ловко меняла тему разговора. Тогда я завязывала волосы резинкой в хвостик. Я знала, что вся грязная, поэтому как только приходила к ним в квартиру, тут же шла в туалет и терла шею, с которой грязь скатывалась в катышке, и кожа становилась розовой, как у поросенка. Чтобы никто не почувствовал вонь моих грязных кет, я засовывала их в самый дальний угол квартиры, куда-нибудь поближе к мусорному ведру на кухне. Спрятав улики, которые выделяли меня среди других детей, я могла расслабиться. Вернувшись домой, я никому не рассказывала, где и с кем проводила время. Я инстинктивно чувствовала, что мне не стоит рассказывать маме с папой о Рике, Дэнни и их матери. Когда мама валялась в отрубе на диване, над ней кружились мухи, а сигаретные окурки плавали в пиве, как-то язык не поворачивался сказать, что я ходила на пикник или плавала в бассейне купалась, загорала и ела домашнюю еду с семьей Рика и Дэнни. Сестре и папе такую информацию тоже не очень хотелось выдавать. Любая полученная вне дома радость казалась мне предательством. Я всегда что-то скрывала дома и в квартире Рика и Дэнни, в школе, куда бы я ни пошла, я никому никогда полностью не открывалась. Чтобы не обращать на себя излишнее внимание в школе, быть дома хорошей дочерью и не испугать своих друзей, я была вынуждена это делать. После того, как мне исполнилось 9 лет, мне все сильнее и сильнее хотелось быть на улице, на людях, потеряться в этом мире. Улицы и переулки Бронкса были заполнены людьми. Белье ярко-фиолетового, зеленого и желтого цветов сохло на веревках и развивалось, как флаги. Я жаждала движения, и дружба с Рики и Дэнни, когда они были без родителей, давала мне возможность двигаться. Втроем мы бродили по Бронксу до тех пор, пока не начинали гудеть ноги. Мы шли только ради того, чтобы понять, как далеко мы можем зайти. Шли по Гранд Конкорс, под Джером Авеню, под путями надземки четвертого маршрута до тех пор, пока рельсы не уходили в землю и надземка не становилась подземкой. Мы на много километров уходили от Юниверсити Авеню и доходили до стадиона команды Янкис. Там Бронкс заканчивался и начинался Манхэттен, и название улиц становились незнакомыми. Вместо домов из красного кирпича появлялись расположенные рядом с забитыми машинами трассами автомастерские. Здесь мы поворачивали назад и шли домой другой дорогой. Вечерело, улицы становились опасными, под фонарями появлялись компании с огромными и шумными магнитофонами. Мы были детьми улиц, нарушителями порядка, как нас бы назвали обыватели. Мы делали все то, что делать не стоит, в особенности то, что опасно. Однажды мы случайно подожгли сарай на территории дома престарелых. Сперва в квартире Рика и Дени, мы смотрели передачу о спелеологах, исследователях пещер. На экране мужчины ползли по опасным туннелям и пещерам, Алис кормила нас бутербродами с ветчиной и сыром и поила лимонадом. Вот это моим трем мушкетерам, говорила лис, передавая бутерброды. Потом в парке Акведук я придумала соорудить факел из толстой ветки, на один конец которой мы закрепили резинками пук бумаги. Я взяла у зажигалку и подожгла конец нашего факела, сказав, что мы должны исследовать темный и непонятный сарай около дома престарелых, который в нашей игре заменял пещеру. Мы залезли в сарай через дырку в стене, и я случайно подожгла деревянное сооружение. В главном здании дома престарелых незамедлительно сработала сигнализация. Я первой вылезла из сарая, а Дэнни завороженно смотрел на огонь, стоя внутри. «Йо, выходи, горит!» Я схватила его за рубашку и потянула. «Скорее убегай!» — закричала я. О мы бросились из сарая и спрятались за микроавтобусом. Из-за укрытия мы в ужасе наблюдали за тем, как пожарные тушили пламя, а небольшая группа престарелых в халатах следила за их работой. «Наверное, они в бинго играли, когда начался пожар», высказал предположение Рики. «Мы исследовали места под мостом на 207-й улице и гуляли вдоль путей северной ветки метро. Иногда мы клали рядом с рельсами камушки, которые сбивал проходящий поезд. Просто ради прикола и для того, чтобы доказать свою смелость, мы, лавируя между автомобилями, перебегали через скоростную трассу «Кросс Бронкс». В магазинах нашего района мы воровали шоколадные батончики и выходили из магазина по одному, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Я съедала три батончика за время, которое требовалось, чтобы пройти три квартала или пересечение улиц. Мы кидали камни в окна складов и с упоением слушали звук разбивающегося стекла. Смех сближал нас, а чем смелее были наши выходки, тем больше удовольствия мы от них получали. Однажды, в июле 1990-го, мы за несколько часов собрали все лежащие перед входными дверьми в квартиры половички в домах на Гранд-авеню и выбросили их в шахту лифта. Мы все делали молча, поэтому нас никто не заметил. Мы стояли на первом этаже в подъезде и думали, что бы такого еще наделать. Дэнни достал из кармана отвертку и начал вскрывать почтовые ящики. Я осмотрелась, увидела прислоненный к стене железный штырь для поднятия металлических жалюзи и протянула его Рику, который вопросительно посмотрел на меня. «Приколись», — сказала я ему и показала на небольшую коробочку — расположенную между открытыми дверьми лифта, ближе к потолку. «Точно, попробуй туда засунуть», — поддержал идею Дэнни, бросавший в воздух почтовые конверты. Рик засунул конец штыря в металлическую коробку между дверьми лифта. Появилась яркая искра, и раздался треск. Рик отпрянул. Он поднял руку, и я увидела, что пальцы его руки почернели, Дэнни громко и истерично рассмеялся, и его смех поднялся вверх по лестничному пролету, а потом вернулся к нам в виде эха. В воздухе запахло дымом. «Ну вот, я и попробовал», — сказал немного ошарашенный разрядом тока Рик. «Молодца», — рассмеялся Дэнни. «В отличие от братьев, я не должна была возвращаться домой к определенному времени» поэтому всегда уговаривала их поиграть подольше. Я не стремилась, чтобы у них были неприятности с матерью, просто я не хотела с ними расставаться. Иногда мы гуляли и играли почти до рассвета, когда серое небо начинало розоветь новым днем. Такие гуляния до первых петухов в Бронксе называют устойчивым выражением «переломить ночь».